Глава двенадцатая. Турнир в Монтрее. Так начался знаменитый турнир в Монтрее, воспетый позже доброй сотней баллад, но каждой страной по-своему. И годы спустя о нем много спорили, и дворянство драло глотки, доказывая правоту, вспыхивали ссоры и малые войны, и, рассказывая очевидцев, входили в списках по рукам. Эта неиссякаемая суета, сплетни, домыслы лишний раз доказывали понимающим людям, что не зря старался великий император, и турнир удался как никогда. О нем говорили «приснопамятный турнир» в Монтрее. На второй день турнира пришла очередь именных поединков. Разбитые на отряды рыцари тянули жребий, избирая себе соперника. Начали новичков, которых публика принимала с тем же настроем, что давешних лицедеев. с смешками и язвительными выкриками. В данной шумихе важно было сохранить присутствие духа, не растеряться, не разобидеться, но показать, на что способен, и победить, завоевав пусть малую, но все же славу и известность. На одном из таких желторотых турниров некто Даргонт получил в награду чин лейтенанта личной гвардии императора, и это грело души многих новичков, заставляя собрать в кулак выдержку и волю к победе. Рей не смотрел за новичками. Хотя Ленар постоянно цеплял его и спрашивал совета, не стоит ли обредить рыцарей в шутовские колпаки для вязчего усиления публики, а прорвавшийся в императорскую ложе Викарт не скупился на едкие комментарии, от которых рандира то краснела от сдерживаемого смеха, то бледнела от открытого негодования. Богатырь устроился справа от Ральта, точно оруженосец при господине. Даже меч придерживала до порядка, но императора не думал его гнать, радуясь нежданной потехе. Маг пристально оглядывал трибуны Антанны, надеясь снова выследить незваных гостей. Он чуял их присутствие и досадовал, что не может обнаружить странную парочку. Они были среди Антаннов, но их там не было. Эрей не мог прорваться сквозь морок на вождение, сотворенное несмотря на старания Белого Братства. Он прожигал взглядом трибуны напротив, изучая их с тщанием, достойным отдельной баллады, но наконец отступился. Отвел глаза на скамьи склочных альтавов и в удивлении собрал охранный знак. Они были там, медноглазый витязь и черноволосая красавица, закутанная в шкуру рыси даже в полуденный зной. Удобно расположившись на богатых парчевых коврах, они вели неспешную беседу и наблюдали не за турниром, нет. Они бесцеремонно разглядывали императорскую ложу, в которой подобрались непозволительно близко и обсуждали собравшуюся там знать. Встретившись взором с Иреем Темным, девушка прикрылась меховым веером, и тотчас маг потерял их, будто они провалились сквозь землю, ушли на темную сторону, обернулись разгоряченным воздухом над ристалищем. Мак потянулся за ними, пустил по следу каменную пыль, но его снова окликнул линар громко интересуясь мнением по поводу дерущихся юнцов. Вопрос был до того нелеп наигран, что Темный не стал отвечать, но время оказалось потеряно, и незнакомцы ушли, не без помощи принца. За новичками сражалась средняя группа рыцарства, и здесь уже всерьез ломались тупые копья, оружие и вежливости. Звенели мечи, и первая кровь, досадная случайность, окропила утоптанный песок кристаллища На рыцари этого этапа тоже делали немалые ставки. Публика гудела, стучала сапогами, стараясь подбодрить избранников, вновь слышались проклятия селтов и ферров, а император с Дагу и Нором, не таясь, подсчитывали победителей и побежденных. Рей за их спинами откровенно забавлялся ситуацией, зная наперед, что Рад стремится проиграть не слишком много, а Вард, точно читая мысли государя, выиграть с минимальным отрывом. То, что исход турнира уже предрешен, не было секретом для столь искушенных воителей. В их планы неожиданно вмешались иноземные наземные воины Ленара, ломая расчеты. Они составили третью сторону, приняв под свою руку небольшой отряд алеты и двух рыцарей, порожденных Альтовиной. столь непривычных в мире, что на них пялились не хуже, чем на одинокого темнокожего бойца из Великой пустыни. Малоизвестные дворяне мелких княжеств Циня, отмеченные светлой кровью и силой, тоже старались держаться с тягов благостного принца, воспитанника пресветлой Вениссы. Все вместе они представляли довольно грозный союз, бились большим мастерством и азартом с теми, на кого указывал жребий. Их вмешательство свело на нет главный сценарий и разбило задуманное противостояние двух держав, не разрешивших основные споры во время войны. Многие в императорской ложе и на трибунах понимали это, с нетерпением и тревогой ожидая схваток мастеров. По обычаю Хвиро мастерским боям отводилось лучшее время, пять часов до затмения, когда солнце сменяло свой гнев на милость и норовило укрыться за белесыми искрами пояса Ясаны, легкой пылью, окружавшей основное скопление камней. Жара переставала мучить зрителей, жажда не отвлекала от главного действа На трибуны подтягивалась знать, не захотевшая потеть на солнцепеке Опоздавшие устраивались шумно, с руганью, сгоняя с законных мест, обрадованных их отсутствием соседей. И все орали так, что не было слышно герольдов. По распоряжению императора страже пришлось утихомирить особо буйных. Решать тяжбу у бравых вояк не было ни малейшей охоты, поэтому они скоренько вывели с ресталища и правых, и виноватых, после чего споры на трибунах утихли сами собой. Благородные рыцари ферру и сельты тянули жребий. Среди мастеров по благоволению судьбы не оказалось воителей иных стран, так что десяток сражался против десятка круговую. Первым вытянул жребий Эмберли Дагуэнор, любимец публики многих стран. Ему достался не самый сильный соперник, славный рубкой на мечах Этьен Лагот. Рыцарь слегка побледнел, кланяясь фавориту. Остальные заметно оживились, радуясь, что блистательный М разомнется не на их шкурах. Лишь безымянный рыцарь по прозвищу Даритель досадливо хмыкнул, когда М проехал готовиться к копейному удару. Видно было, что и Дагу, и Нору не терпится проверить выскочку на прочность, но Эмберли привык уважать любого соперника и не дергаться по пустякам. Маршалы турнира проверили оружие славных рыцарей, и по сигналу герольдов оба пришпорили коней, разгоняясь для атаки. Вот они опустили копья, закрепляя в упорах. Вот сошлись на расстоянии удара. В первый миг показалось, что Этьену Лаготу удалось увернуться от знаменитого таранного удара Дагу и Норов. Но через пару секунд рыцарь завалился на бок и вылетел из седла, неудачно застряв сапогом в стремени. Благородный Эм не бросился добивать противника, терпеливо дождавшись, пока того поставят на ноги оруженосцы, спешился сам, отбросив копье, и предложил сражаться на мечах. Но Лагот не принял великодушия Эмберли и признал свое поражение. Верное обещание Эрей с интересом наблюдал за Дарителем, Тот пренебрежительно дернул плечами и чуть приподнял забрало, точно сплюнуть хотел, но передумал. Когда пришла его очередь тянуть жребий, он не слишком утруждал себя выбором, помня, что среди отчеканенных на жетонах имен уже не было и нора Ему выпал сад ван де довольно сильный рыцарь, славный многими победами, как на ратных полях, так и в спальнях прекрасных дам. «Высокий статный воин!» Образец для многих поединщиков, он буквально излучал уверенность в исходе схватки, но, к удивлению Варта, Императора, беснующейся публики и к своему собственному несказанному изумлению, проиграл ее со второго удара. При первой сшибке рыцари сломали копья, их тотчас заменили оруженосцы, пропел рожок, и в такт ему дрогнул неизменный плюмаш на шлеме Селта. Лошади взяли разгон, и даже Сад не понял, каким образом оказался в песке ресталища. С трудом поднявшись, он, не стыдясь, поклонился победителю, благодаря за поединок и науку, признавая в нем великого бойца, едва доскакав до своих, принялся о чем-то рассказывать Эму. Среди потрясенных зрителей лишь Эрей сохранял спокойствие и холодную голову. Ему приходилось видеть удар, сразивший Ван де Болма, последний раз лет пятьдесят назад, когда Рад еще не родился, а молодой флавица любил потешить душу охоты и турнирами. Удар был доведен до совершенства, додуман, выверен до мелочей, подогнан под новые турнирные копья, но не узнать львиный коготь маг не мог. — Ты учил меня чему-то подобному, — задумчиво проговорил Рат, обращаясь к советнику. — Ведь он опустил копье чуть ниже, будто в седло, а потом ударил снизу по верхней кромке щита, сначала рукой, потом всей силой лошадиного разгона. — Я ошибся? — Нет, государь. — ответил маг. — И многих еще ты учил сражаться, — ревниво уточнил император. — Одного, — нехотя признал рей До вашего рождения, государь. — Кто же удостоился этой чести? — Мой сын. Но он оказался неважным воином и плохо усвоил науку. Он резко выезжал на ресталище. Благородные рыцари продолжали тянуть жребий, избирая себе соперников, и славный эствик одержал красивую победу над вас прилингом. сельским ротмистром, а доблестный пралит уступил схватке с оиеном закрывать турнир выпала честь Фигизмунду, сыну ратлика меченосца известного в ферре рыцаря он сшибся с благородным голдером и дельпиттом знатным копейщиком но супротив ожиданий сумел выбить противника из седла и вынудить к бою на мечах завиду отцовской славе и дельпит ты сам был лихим рубакой Так что удача отвернулась от взорвавшегося рыцаря, но ценой довольно сложного финта и вывихнутого предплечья Фигизмунд выбил оружие из рук Голдера, тем самым положив конец затянувшемуся поединку. Зрители были в восторге. Ленар кусал тонкие губы и переглядывался с раздосадованным вартом. Император не знал, хмуриться или ликовать. Вопреки его расчетам, фержи с незначительным отрывом повели в категории мастеров». На второй и третий день турнира продолжались поединки по жребию. Рыцари меняли противников, сшибались, отдыхали, сходились снова. Те несчастливцы, что проигрывали три схватки подряд, выбывали из турнира. В перерывах между битвами знати простой люд состязался в стрельбе из лука, кулачных боях и боях на дубинах. Здесь были свои любимцы, свои превозносимые до небес имена, и споры разгорались пожарче, чем в застеленных коврами ложах. К концу третьего дня, в первых тенях затмения, Герольда прокричали имена победителей турнира в группе мастеров. Ими оказались Тойт Фигизмунд, Жатина Дьен, Эмберли Дагу Инор и темная лошадка Монтрея, безымянный рыцарь по прозвищу Даритель. Из этой четверки лишь у двоих, у прославленного Эмма и никому неизвестного Дарителя не оказалось на счету ни одного поражения. Рад обреченно вздохнул, состроил к случаю торжественную мину и громогласно возвестил, что назначает предводителем армии Ферро, олицетворяющей империю, славного рыцаря-дарителя, помянув его вполголоса недобрым словом. Что до армии воинственной сельты, то ее поведет знаменитый вождь, сын маршала Варта Эмберли Дагуэйнор. По обычаю Ючиня на четвертый день начинались состязания, названные малыми турнирными войнами. или общим турниром. Назначенный императором полководцы набирали отряды из заявленного в списках рыцарства и вели их на врага, прилагая все старания и все таланты, чтобы добыть победу. Эмберли Дагу и Нор, прирожденный полководец, признанный вождь, недостатка в добровольцах не знал. Ему достаточно было кинуть клич и вытянуть руку с жезлом, как рядом с ним выстроились все рыцари, заслужившие право биться в финале, все, кроме желторотых юнцов, по негласным законам сельты, не допускавшимся к подобным баталиям. Рыцари один знатней другого, славные именами и деяниями предков, ротмистры, сотники, полковники регулярной армии воинственной державы выезжали и склоняли копья перед эмом, клянясь сражаться по кодексу и не уронить чести полководца. Эмберли Дагу и Норж принимал их величественным королевским жестом, указывая подобающее званию место в строю, и был несказанно хорош, так что дамы на трибунах ахали и утирали слезы платочками. К эму подначало пошли рыцари Антанны, урожденные Селты, а вслед за ними все те, что составляли основу Третьей турнирной армии. Когда войско его было собрано, Эмберли Дагуэнор, слегка рисуясь, подскакал к балкону императорской ложи и испросил благословение дамы своего сердца. Покрасневший от смущения Рандира, оказавшаяся в крайне щекотливой ситуации, была вынуждена осенить единой чертой вождя вражеской армии. Но поскольку данный жест вполне отвечал замыслам оператора тот промолчал и благосклонно кивнул сельскому воину. Ударителя дела шли хуже. Ферры смотрели на незнакомую выскочку с вполне понятным неодобрением. Они привыкли, что в боях вели фигизмунды или, на крайний случай, эствики, древние фамилии, покрывшие себя бессмертной славой. Подчиняться темной лошадке какому-то безымянному нахалу знатные рыцари не собирались без особого указа императора. Даритель подождал секунд 8 или десять, больше для приличия, после чего чуть ли не радостно поскакал к рядам новичков и бросил клич, давая желторотам редкий шанс проявить себя в деле. На его призыв тотчас откликнулись все, кто не дурак. Как один ткнули шпорами коней и загалдели, не веря своему счастью, Зычным криком даритель успокоил самых буйных и взялся за наведение порядка. Оказалось, он довольно пристально следил за их поединками и добрых копейщиков определял в один ряд, показавших себя мечниками в другой. В особый отряд попали ловкие наездники, творившие на лошадях чудеса изворотливости. Юнцы обнажили головы перед командиром, клянясь идти за ним к славе и победе, и рею даже из императорской ложи видны были их глаза, горящие жаждой битвы, и святой веры в полководца. За один его призыв они готовы были души заложить темным силам. За удар по именитым рыцарям враждебной державы они собирались эти же души отдать милосердной деве, но не подвести командира. Из основной группы рыцарей отделялись то один, то другой, озираясь на товарищей по оружию, скакали к новому полководцу в надежде заменить младшего брата или сына, а то и просто пристыженные тем, что провозглашенный императором вождь вынужден вербовать войско среди желторотых. Замены даритель не принимал, и дяди, и отцы, и братья становились ротмистрами, присягая на верность полководцу. Добрый пример, равно как и дурной, в военном деле имеет великую силу, способную менять ход сражения. Воодушевленные смелостью соседей в строй становились прочие рыцари, Клялись в беспрекословном подчинении делились на отряды без разбора чинов и званий. «Какого черта происходит? Что творит твой сукин сын?» Не выдержал Ленар, нагибаясь к брату, едва не в угрожающем жесте. «Войско!» — спокойно парировал крайне довольный таким поворотом оператор. «Регулярное войско, мой милый!» «Посмотрим, каково это войско в деле!» — усмехнулся умудренный вард. «Сможет ли сладить старанным ударом нашей кавалерии?» Действительно, Эмберли, Дагу Нор, понаблюдав за действиями противника, столь же обстоятельно занялся своими бойцами. Отделив должный резерв, он выстроил конницу согласно сельской традиции, как говорили зубаскалы «плюмаш к плюмажу», и на стороне воинственной сельты запестрело павлинями перьями, зазвенело на ветру бубенцами. При виде знаменитого клина, нацеленного на таранный удар, трибуны затаили дыхание, почти обреченно оглядывая ферров. Лучшая конница Хвира готовилась к атаке. «Забавно», — сказал Ирей. «Ему бы лучников да пару катапульт. И от хваленой кавалерии!» — хмыкнул рат но продолжать не стал, щадя чувства державных гостей. Викард открыто издевался над всем ресталищем, не на своих и чужих. «Сюда бы малый отряд со скалистого острова». «И что?» — заинтересовался император, неравнодушный к боевым возможностям инчане. — Всех бы положили, — без тени сомнений выдал Ральт рваный щит. — Да еще бы в городе позабавились. — Ох уж эти ваши игрища! Баловство одно! — Легко вам вздор нести, — неожиданно рассердился Варт. — Что ж вы, например, — бесцеремонно ткнула на Викардо, — простаиваете за спиной своего государя. Вместо того, чтобы спуститься на ресталище, да бросить вызов лучшему из лучших? Или на конец этому дарителю треклятому? — Что, прямо сейчас? — хмыкнул Великан, хитро щурясь на солнышко. — И оставить народ без забавы? — Да заради единого, только крапчатую свистну. — Завтра, — осадил его Ирей. — Я говорил уже, потерпи. — Да ладно, успеем обоим бока намять. Отмахнулся Викард, фыркнув усы. Тоже мне забота. На ресталище тем временем Даритель дал последние указания воодушевленной молодежи, и оба войска подали сигнал готовности к сражению. Маршалы приняли сигнал, Герольды протрубили, призывая публику к полнейшей тишине. Император встал и, с удовольствием осмотрев малые армии Дарителя и Дагуэнора, разрешил начинать. Эмберли Дагуэнор церемониться не стал, решив покончить с балаганом единым ударом. У него были причины для столь самоуверенного хода, и кавалерия, берущая разгон, идущая смертоносной лавой, красиво, мощно, точно убийственный многоногий дракон, не оставляла соперникам шанса. «Хорошо идут», — не выдержав, прошептал император, впиваясь пальцами в подлокотники. «Эх, черти! Держать, держать удар!» Навстречу именитой конницы, набирая ход, рванул небольшой отряд копейщиков. уже неплохо, слаженно, легко, но столь явно проигрывая в мощи, что трибуны разочарованно взвыли, а чувствительные дамы прикрылись веерами. По сигналу рожка упали копья сельты, выискивая жертву в рядах противника. Ферры ответили тем же. В тот же миг, точно осознав ошибку, даритель выслал второй отряд латников. Те нещадно пришпорили коней, догоняя товарищей, но было поздно, первые ряды столкнулись». В первый миг невозможно было понять, что творится на ресталище. Селты ударились жестко, беспощадно, беря числом и умением. Часть феров приняла удар копья. Молокососы падали, пытаясь уцелеть под копытами боевых коней. Но большинство увернулось, отказываясь бить по врагу, прянуло в стороны, заставив многих сельтов оглянуться в недоумении и досаде. И эта досада привела их к поражению. Пущенный вдогонку второй отряд бил наверняка. За финтом последовал прямой атакующий удар, и на острие шли ветераны, достойные рыцари, прошедшие с императором многие войны, бившие селтов в боях за империю. Сзади напирала жаждущая схватки, жаркой сечи молодежь, готовая добить любого усидевшего в седле, и от ее ударов валились на землю бывалые воины. — Что же это, Господь Единый? — прошептал побледневший Дагу и Он щедр. ворчал Ирей. «Еще бы! Даритель!» «В чем дело?» — кратко спросил император. «Он подарил соплякам львиный коготь». «Зараза!» — одобрительно ругнулся Рад и больше от схватки не отвлекался. Выдержки Эмберли Дагу и Нора хватило на то, чтобы не послать в общую свалку резервный отряд. Скрестив руки на груди, молодой полководец с мрачной улыбкой наблюдал за творимым безобразием и ждал продолжения. Его воины, закаленные в походах и битвах, выбирались из свары малыми группами, хватаясь за мечи, но их уже ждали. Те самые, отобранные дарителем мечники, покинувшие седло еще до боя. Такого не ведала традиция малых войн Такого еще не знавали в рыцарском мире, а потому и запрещающих указов в списках герольдов не значилось. Даритель не дал повода остановить турнир, но обрел немалое преимущество. Свежие и не побывавшие в деле бойцы брали в оборот оглушенных падением селтов, зачастую лишенных щитов, атакуя уверенно, наверняка. Ферзких мечников надежно защищал закон, запрещавший конникам атаковать пеших воинов, и под его прикрытием они вывели из игры многих знатных рыцарей сельты. Часть кавалерии обеих армий усидела в седлах и двинулась к своим позициям, стремясь выровнять ряды и снова атаковать, но селтов и здесь ждал неприятный сюрприз. Те самые молокососы, ловкачи и трюкачи, что рассыпались перед ударом лавы, выровняли трое и встретили малые группы всадников подобием таранного удара. Завязалась новая схватка, новая отчаянная сеча, где копье встречало копье, меч сходился с мечом. Где-нибудь противник вымотан первой атакой, у юнцов не осталось бы и малого шанса, а так они сражались почти на равных. Дагу и Нор не позволил хозяйничать на своей территории. Часть резервного отряда двинулась на наглую молодежь, и тут точно ветром сдуло так такт сигнальному барабану ферров. Тогда резерв двинулся на мечников ферро готовый спешиться и мстить за товарищей. Но навстречу двинулась резервная кавалерия дарителя, и под ее прикрытием мечники отступили к лошадям. Запели рожки, зарокатали барабаны, и общая свалка в центре ресталища понемногу рассосалась, оставляя на песке раненых и помятых копытами. таких оказалось великое множество и монахи пользуясь перерывом сражений поспешили выслать на поле целителей появились носилки у вечных унесли в лагареты было несколько серьезных ранений но на этот раз обошлось без жертв чем император остался доволен когда обе армии выровняли строй оказалось что численный перевес на стороне аферов к тому же даритель сохранил почти всех своих ветеранов — Безымянный рыцарь времени терять не стал, занявшись перестановкой войска. И теперь уже рыцари подчинялись ему беспрекословно, уверовав в гений своего предводителя. — Ты знаешь, кто это? — полголоса спросил император, обернувшись к Корею Темному. — Да, государь, — с легким поклоном ответил советник. — Так расскажи мне. — Не теперь, государь, — отрезал мак. Император нахмурился, но, осмотрев притихшую ложу, согласно кивнул. «Ладно, как хочешь. Ответь только, я прав?» «Нет». Мак кратко хмыкнул и указал рукой на ресталище, точно хотел показать, что на такую изобретательную жестокость женщина не способна. Эмберли Дагуэнор тоже позволил себе ряд нововведений. Изумленный поначалу столь явными вольностями в турнирном регламенте, он с энтузиазмом принял правила игры и взялся за дело, горя нетерпением испытать себя в новой забаве. По трибунам пронесся тревожный шепоток. — Э, любезный брат мой! — подал голос Ленар. — Похоже, теперь оба полководца готовятся к нешуточной схватке. Посмотри, сын вашего друга Варта тоже формирует полк пехоты. Видишь, он отделил резервный полк, теперь разбил кавалерию на два фронта. Так и представляю себе поле битвы и не жалкие десятки под началом Дагу и Нора, знаменитую сельскую армию воплоти. Клянусь возвращением Господа, сейчас твоему хваленому выскочке не поздоровится. — Не туда ты смотришь, возлюбленный брат, — весело ответил на это император. — Поверни венциносную голову левее. — Что он делает, советник? Какого вардалака прости, единый с лошадей снимают доспехи? — Он облегчает часть конницы, государь. Видишь, жицари оставляют копья оруженосцам. Они будут сражаться мечами. — но хоть щиты им оставил, — расхохотался напряженный вард. — Как они выстоят против моих копейщиков? — Нет смысла идти в лоб против твоей кавалерии, маршал. Но если легкой конницей ударить с фланга... Император заулыбался, с нескрываемым интересом поглядывая на дарителя, но тотчас гневно нахмурил брови. — Эй, стража! Остановить лакея! — Ну что же вы, маршал, позорите сына? — укорил он раскрасневшегося варта. — Упредить пытаетесь, а зачем? — Пусть мальчик сам добудет победу. — Если сможет. «Надо же! Легкая турнирная конница! Да он гений, кем бы ни оказался!» «Сдается мне, братец, ты-то должен знать своего полководца!» — не сдержался линар «Не откроешь ли нам секрета?» «Знать все так утомительно!» — протянул рад подмигивая брату. И «Рей, похоже, слышал о нем. Спроси советника, если желаешь». «Спрашивать Рея о чем бы то ни было линар не пожелал». Позабытая всеми рандира, кликнула служанку, велев принести льда с ледника. Шустрая девушка кинулась исполнять приказание, но была перехвачена магом. Рей придержал служанку, проткнув посохом долгий подол, и протянул рандире чашу со льдом, пожертвовав толику силы. — К вашим услугам, государыня! — тихо, но твердо сказал он, пристально глядя на рандиру. — Пусть девушки служат вам в ложе. Ни к чему им сновать среди солдатни. — Нет нужды. Императрица кратко взглянула на мага, на перепуганную до полусмерти служанку, потом на мужа, увлеченного творимым на ресталище. Покорно приняла чашу и кивнула. — Спасибо за заботу, советник. В ее голосе точно в поданной чаше плавился лед. — Что бы мы делали без вашей опеки? Рей поклонился и отступил, но за мага ответил Ральт, рваный щит. — Пировали бы в чертогах идти вы. — Не научил я тебя благодарности, дочь. — Да ладно, вождь! — встрел беседу и векард. — Женское дело нервное. Смотри, они не готовы начать. — Будет теперь потеха. Досели молчавший отец-дискот с тревогой обратился к Раду. — Господин мой, я вижу, рыцари намерены драться насмерть, отстаивая честь и победу. Не остановить ли сражение в эту минуту, пока не будет пролита напрасная кровь? и цвет рыцарства Хвиру находится в полном здравии. Наше братство не поощряет подобных кровавых зрелищ. — в самом деле, — усмехнулся император, обращаясь к Варту, — еще передерутся с горяча Может, ну их к лешему, остановим турнир и пойдем пировать на зло недругам? — но «Ну уж нет, — вспыхнул старший Дагой Нор, подскочив в праведном гневе. — Пусть сражаются до конца, и ушедший Господь нас рассудит. «И вы не против нововведений?» «Право, я сомневаюсь, нет ли оснований для прекращения битвы?» «Все это так непривычно!» «Не вижу причин останавливать бой!» Отрезал Вард, прекрасно понимая, что в данный момент победа останется за безымянным выскочкой сферу Император удовлетворенно кивнул, не скрывая, что иного ответа не ждал, и подал сигнал начинать. На этот раз Даритель ударил первым. Не дожидаясь хода прославленной кавалерии, Он двинул вперед пехоту, наметившую атаку по флангам, а потом по центру прошла конница, набирая разгон. «Точным мечом удар упредил», — одобрительно прошептал император, жестом подозвав Ирея. «Выставил щит и ударил на опережение». Маг не ответил. В этот миг пронзительно запели сельские рожки и мощной волной стронулись с места латники, опуская копья для удара. Колыхнулись знаменитые на весь мир плюмажа из павлиньих перьев. Зазвенели бубенцы. Лава пошла все быстрее и быстрее. И тут стало понятно, что и Эмберли ввел ряд новшеств в привычный турнирный бой. Могучие кони сельты, особая порода, гордость страны, шли точно летели, поражая воображение, за счет скорости, сводя на нет преимущество в атаке дарителя. Красивым рывком они одолели середину ристалища и устремились дальше. Уязвленный Дагой Нор навязывал противнику бой на его территории. Император схватился за подзорную трубу и не удержал восхищенного вскрика. Он облегчил свою кавалерию. «Вард, ваш сын создал нечто среднее, полутяжелый полк. Он оставил лошадям лишь маски до да нагрудники. Боже единый, какого же черта они не валятся от смещения центра тяжести?» «В бою случается всякое», — пояснил польщенный похвалой императора Вард. — Бывает, лошадь теряет доспех. При вашем деде, короле Гароне, мы проиграли сражение лишь потому, что у одной из кобыл на пике атаки слетела часть панциря. Зараза на всем скаку, на разгоне лавы рухнула, потеряв равновесие, завалила соседок, сбила задние ряды и сломала атаку кавалерии. После этого случая мы обучаем лошадей. — Сошлись! — рявкнул азартный Викард. — Всем ударом удар! Сейчас начнется! Ух! ляской скрежет на миг заглушил вопящий от восторга трибуны истошно заржали лошади послышались стоны и боевые кличи в которых корона странно мешалась с тремя крестами удар был страшен на полной скорости лоб в лоб встретились два тарана столкнулись задрожали и рассыпались в прах селты выиграли скорости они всегда побеждали в точности и красоте удара но разгон ферру оказался мощней Закованные в полную броню всадники и кони задавили противника тяжестью доспехов. Львиный коготь и здесь дал ряд преимуществ, хоть и не столь серьезных, как мнилось дарителю. В большинстве своем сельта усидела в седлах и прошла сквозь строй ферру, оставив на поле выбитых копьями рыцарей. Точно так же и ферры, теряя товарищей, проскакали дальше, умея атаковать даго и Нора, но тот погнал против них резерв. Положение дарителя сделалось незавидным, Первый выигрыш в скорости дал Эмберли заметные преимущества. Отвоевав ценой многих жертв возможность биться на территории врага, он подарил второму отряду место для разгона и маневра. С трудом восстановивших строй ферров атаковала та самая знаменитая тяжелая кавалерия, полностью закованная в броню, беспощадная точность серп Седой Девы. Ленар, забыв о приличиях, вырвал трубу из рук императора, расхохотался, кусая губы от нетерпения. от предчувствия разгрома ненавистной армии, но...» Гулко зарыкатали походные барабаны империи, выстукивая незнакомый доселе сигнал к отступлению. Шедшая в атаку конница совершила изящный маневр, прянула в стороны, неожиданно обнажая сплотившиеся за ней ряды пехоты, и щетинясь копьями наметила атаку с флангов. «Он жертвует пехотой!» — закричал пораженный Ленар. «Он побеждает!» — отрезал рей «У селтов нет выбора». В ложе воцарилась тишина, лишь вард, стиснув голову, просипел. «Храни их, Единый! Это жестоко, жестоко! Они не нападут на пеших!» Сельдские рыцари не смогли раздавить пехоту, довольно умело изображавшую полную растерянность и топтавшуюся на месте. Турнирные правила запрещали атаковать пеших, выбитых из седла противников, а если те отказывались признать поражение, принуждались спешиться и биться на мечах. Первые всадники натянули поводья, осаживая разгоряченных лошадей, сбивая лаву в неприглядную кучу, теряя копья, щиты, падая от столкновений напора задних рядов. Рожки пели, надрывались. Эмберли видел опасность, но и привычные сигналы не могли предотвратить катастрофу, не могли остановить на полном скаку лошадей. Грозная сельская атака захлебнулась собственной мощью и благородством. Когда сел ты хоть как-то утихомирили коней и пришли в себя, они были полностью окружены феррами. В это время первый фронт кавалерии прорвался к ставке безымянного рыцаря. Атака была настолько слаженной, что смела резерв и почти дотянулась до дарителя, но тот недаром сотворил чудо под названием «легкая кавалерия». Маневренная конница успела ударить по флангам, по тем самым незащищенным крупам лошадей, что подарили столь заманчивый выигрыш в скорости. ты побросали никчемные копья, завязался ряд поединков на мечах, и в строю феров блистал Фигизмунд, славный мечник, сын Ратлика. Видя это, Эмберли Дагайнор воем рожка послал пехоту на выручку окруженным товарищам, сам же во главе остатков конницы пошел на дарителя». Вновь зарокатали походные барабаны ферров, уцелевшие конники резервы выстроили за спиной полководца. Тот опустил приподнятое забрала и тронул пятками коня, посылая в атаку. Трибуны охнули. Наступал момент, которого так ждали три дня без малого. Вожди обеих армий сходились в поединке. Тишина повисла над ресталищем, тяжелая, точно перчатка латника. Ушли куда-то стоны и звон мечей, грохот идущей битвы. Застыли люди с перекошенными в ожидании лицами, и лошади беззвучно выбивали копытами затейливую рунную вязь, неслись, скаля узкие морды в предвкушении столкновения, напрягаясь все больше. Длинные турнирные копья упали разом точно по команде, хищно нацелились, выискивая брешь в доспехах, малую, точно камень в полкарата точку нестыковки человека и животного, ту щель, в которую нужно попасть, чтобы рычагом, божьей дланью разорвать несовместимое. «Отделить живое от живого!» Кони отвернули морды, щуря глаз помутневшее солнце. Подчиняясь жестким шпорам, прибавили шаг. Еще, еще. а Пронесся слабый выдох по трибунам. Вожди встретились. Ударили. Послышался треск. «Боже!» Простонал многоголовый зверь, именуемый толпой. И тотчас тишина взорвалась аплодисментами. «Ваш сын ударил первым». — отделился император, отрываясь от подзорной трубы. — И ты выиграли поединок, если подсчитать выбитых феров. — Они просто сломали копья, — ряпкнул вард Всего лишь. — Нет, — утешил старого рыцарь маг. — Эмберли совершил невозможное. — Вот как? Варт с жадностью уставился на Ирея. Он разгадал львиный коготь и отразил его. — Это непросто. — Это непросто. «Что еще за коготь?» — ревниво затребовал подробностей Дагу и Нор. Рей промолчал, наблюдая, как рыцари на ресталище меняют коней и копья, в то время как с поля уносят раненых воинов. Но Варт ждал, с нетерпением ждал линар да и вся императорская ложа затаила дыхание от любопытства. Маг недовольно поморщился, кляня себя за сочувствие, но отступать было поздно. В прошлом веке удар когтя считался неотразимым. и рыцарь, владевший им, получал завидные преимущество. Только что Эмберли Дагуэнор изобрел защиту от львиного когтя, сразившего многих достойных воинов. «Подумаешь, прошлый век!» — протянул старый вард, но было видно, что он доволен. Наконец Герольды протрубили сигнал, и вожди обеих армий снова двинулись навстречу друг другу. Немногие воины сопровождали их, сводя какие-то личные счеты. Большая часть войска предпочла остановить сражение на полуслове, полуфразе. Воины застыли с занесенными мечами, точно кто-то щелкнул пальцами, творя заклинание заставляя аресталище окаменеть. Рыцари жадно следили за поединком полководцев, забыв о собственных сражениях. Они творили молитвы и не отводили глаз горящих неистовой верой в победу. Нарастающий топот копыт, адский треск, пыль по аресталищу. чей-то одинокий тоненький вскрик «Снова! Снова!» «Боже, единый!» — пробормотал линар «Да кто же этот витязь, способный дважды выстоять против Дагуэнора?» После того, как Даритель и Дагуэнор в третий раз сломали копья, Герольды объявили начало поединка на мечах. «Посмотрим», — подумал Сирею, — «как ты усвоил прочие главы». Мечом Эмберли Дагуэнор владел мастерски. Он был чертовски быстр и подвижен даже в длинной сельской кольчуге, заменявшей панцирь и блестевшей точно чешуя в последних лучах затменного солнца. Сельц снова импровизировал, сняв поножи и предпочтя сапоги из мягкой оленей кожи, бесшумно ступавшие по песку ресталища. Глухой шлем защищал голову, колыхался павлиний плюмаж, а плечи с железными вставками усиливало кольчугу. Он был так прекрасен, что дамы в ложах падали без чувств на руки служанок, едва меч дарителя оказывался в опасной близости от чешущей ты кольчуги. За дарителя также переживали. Чуткий слух и рея улавливал жаркие речи, восхвалявшие скрытую красу либо скрытые уродства безымянного рыцаря. И то, и другое было весьма привлекательно в глазах знатных дам и интересовало куда сильнее самого поединка. Начало боя толпа, присыщенная зрелищем недавних баталий, посчитала скучным. Но знатокам эти неспешные с виду атаки говорили о многом. Нередко рыцарские бои на мечах были битвами одного удара. Все решал удачный замах, вовремя подставленный щит, но чаще быстрее проведенная атака. Они начинались торопливо, пока поверженный противник не оправился после падения, и также торопливо завершались публики на потеху, от того долгие обмены ударами были у нее не в чести меч всего лишь завершал начатый копьем и чем скорее тем лучше но данный турнир многое ставил с ног на голову и вожди сошедшиеся в поединке заставили по-новому оценить всю красоту звенящих клинков эмберли да гуор был силлен творя своим клинком невозможное но и даритель ему не уступал Он оставил поножи, не рискнув в битве с незнакомым мечником открыть голени и колени. И поначалу все приняли это за очередную прореху в защите. Но зрители ошиблись. Лишние наслоения металла попросту не мешали дарителю. Он двигался так же легко, как, должно быть, скользил по паркету в бальной зале. Он танцевал по песку ристалища и выделывал призабавные «па», задавая вопросы противнику. «М» вторил ему, двигаясь все быстрее». Они затеяли тактический разговор, редко пуская в ход мечи, ибо не видели подходящего момента для решительной атаки. Но когда, обсудив все стоящее внимание, условившись о тактике поединка, все же сошлись и зазвенели клинки, яростно разрубая стонущий воздух, показалось, что Марьева поднимается над ресталищем и нечем дышать от небывалого зноя. Публика повскакала с мест, захваченной невиданным доселе зрелищем, заорала беззвучно, глотая слова «раскрытыми ртами». Они все кружились, все танцевали, наращивая темп до изнеможения, истекая потом точно кровью. И, казалось, рыцари вот-вот рухнут замертво, задохнувшись, не уложившись кратким выдохом в секунду между ударами. Но бой все длился, все продолжался, и не было ему конца. А потом конец все-таки наступил. На ресталище упала тьма, непроглядная, ослепительная тьма летнего Хвиру. Запели трубы герольдов, отмечая затмение солнца. И финал четвертого дня турнира. По знаку маршалов запылали тысячи факелов, освещая трибуны и ресталища с остановленным поединком, лишенным Божьего надзора, переставшим быть святым правым боем. Белые братья поспешили на поле брани, разводя разгоряченных бойцов, так и не добившихся победы, раздираемых досадой и восхищением, жаждущих битвы, но не смевших более противоречить законам. Эмберли Дагуэйнор первым отсалютовал сопернику и протянул руку в знак уважения и симпатии. Даритель после секундного колебания ответил крепким рукопожатием и с поклоном растворился в темноте. — Пожалуй, что ничья, — стараясь выдержать тон, подвел итог император, но в свете факелов была видна его довольная хищная улыбка. — вашу пользу, — буркнул вард Дагуэйнор, но и он был вполне доволен таким исходом. Жаль, солнце затмилось. Сын бы показал. «Дракону камни!» — встрял из полумглы угомонный Викард. «А славно у вас тут рубаки, как я погляжу. Мечами вертят, что крыльями машут». «Мне показалось», — робко заметил Рандира, — «что сегодня был не слишком честный бой. Это выходка с пехотой». «Сегодня была война, дитя мое», — отдернул ее раль рваный щит. «Война не бывает честной». — Интересно у варваров понятие о войне, — хмыкнул Варт, не скрывая иронии. «То — То-то мои бесчестные молодцы не стали топтать пеших воинов. — Вы все тут заморочены на правилах, — снова не утерпел инчанин. — Они мешают вам биться в радость, на счастье. Пир по обыкновению затянулся до утра. Особо усердствовали рыцари, не принявшие участия в битвах, вынужденные удаль свое доказывать с чарой в руке. сражаясь с забористым вином из императорских подвалов. Главные же участники действа разошлись довольно скоро, едва утолив голод и жажду. Эмберли Дагуэнор был не то мрачен, не то задумчив, рассеян кивал головой на привычные словословия, но мысли его были далеко, там, на ресталище, и руки хватались за окрестье легкого меча у пояса, а ноги норовили довести до финала оборванный танец. Лишь когда рыцарь поднимал голову, оглядывая гостей, и щурился, точно ища кого-то, становился заметен тяжелый восторг, горевший в воспаленных от усталости глазах. Пару раз взгляд Эмберли остановился на Ирея, тая подозрение и не созревшую до конца угрозу. Маг рисовал подобие улыбки на каменном лице, и горячий селк не выдерживал. Отводил дерзкий взор, выныривая из убийственных провалов глаз советника императора, Впрочем, Эрей не злился. Напротив, он, как никто, понимал юного Дагу и Нора. Положение складывалось незавидное. Если рыцарь Шарно Эвьер, славный тем, что одолел в турнирном бою его пращура, если сам рей Темный, маг камней, решился допустить к битвам ученика, чего же стоил тогда весь турнир и особое приглашение императора, слишком лестное, чтобы стать искренним? Что это? Ловушка? Измена?» «Особо изощренный способ унизить сельту ее рыцарей, ее вождей?» Гнев душил молодого Витязя. Он стискивал рукоять и делал шаг к магу, точно требовал объяснений. Всей душой стремился вперед, но оставался на месте, соблюдая приличие, потому что ярость и обида вмешались в Эмберли с восхищением и благодарностью. Потому что победа, оказавшись не столь доступной, стала еще желаннее, потому что дело, ради которого стоило потрудиться, вызывало больший интерес, потому, наконец, что он, Эмберли Дагуэнор, оказался равен ученику Эрея и получил шанс проверить себя в честном турнирном поединке, отомстив за поражение предка. ирея забавляли противоречивые чувства, бушевавшие в душе младшего Дагуэнора, а угрозы он не принимал всерьез. Во все времена Сельта ценила достойных противников, способных создать войско из краткого призыва, Способных ухватить шлюху-удачу за подол и развернуть к себе, задирая юбку. Безымянный рыцарь, назвавшийся Дарителем, был из такой, почетной в сельте породы. И все же. И все же положение было серьезное, ибо касалось не столько турнирной этики, сколько политики. Недаром император, хмуря густые брови, искал Дарителя в толпе пирующих с не меньшим азартом и рвением, чем Эмберлида Гойнор. И знавшие государя придворные старались держаться подальше, в тени, за колоннами, страшась привлечь разгневанный взгляд императора. Рада раздирали все те же эмоции, что и сельского витязя, противоречивые до крайности. Его распирала гордость за Ферро, взрастившая, наконец, полководца, утершего нос Дагу и Нором. Его мучили сомнения и неизвестность, а над всем этим царила злость, едва сдерживаемая злость алхимика. В чей выверенный эликсир упала с крыши лишняя капля воды. Наконец, не утерпев, он жестом подозвал к себе Ирея. Мак нехотя подошел, жалея, что подобно придворным не спрятался в углу потемнее. Рат помолчал, многозначительно поглядывая по сторонам, но поскольку советник не выказывал стремление к беседе, спросил сам: "Он здесь?" "Да, государь, — вздохнул Мак. "В этой самой зале?" Не поверил рад «Да, государь», — терпеливо повторил Рей. «Где?» «У трона Ее Императорского Величества». У трона Рандиры стояли многие, фрейлины и наиболее приближенные кавалеры, звездочеты, с ним высшие чины братства, ведущие неторопливую ученую беседу. Топтались и рыцари, не сводившие глаз с государыни. Император долго, пристально изучал эту нестройную толпу, пока не нашел, наконец, того, о ком говорил советник». Рост, фигура, разворот плеч. Все говорило о том, что перед ними даритель. «Быть этого не может!» — прошипел император. «Да как эта змея осмелилась? В колодке, на вечную каторгу!» «Ты не посмеешь!» — оборвал государя Рей. «Замолчи!» «Что?» Император привстал, готовый метать громы и молнии, призывать кару господнюю людскую на дерзнувшего но перед ним стоял не человек, маг камней. по собственной прихоти, ставшей верным союзником, советником и опекуном. Рад сипло вздохнул раз, другой, потом задышал свободнее и осторожно опустился в кресло, отворачиваясь от Ирея. «Простите, государь», — поспешно склонил голову маг, — «я забылся». «Но право не стоит зарывать подобные самородки в землю». Император смолчал и жестом потребовал принести вина, в то время как мысли и чувства его Ирея-то знал. Непокорно бились у висок, требуя немедленной мести. Впрочем, рад был человеком дела и быстро справился с сумятицей в душе. В прежние времена советнику прощалось и не такое. «Чрезмерная забота. Не находишь?» Усмехнулся он уголками губ, копируя улыбку мага. «Так это и вправду твой ученик?» «Нет». Ирей по привычке пригубил вино из серебряного кубка, прежде чем передать императору. «В самом деле?» — И да, и нет, государь. — изволишь объясниться, — снова вспылил император. макс сморщился, но ответил честно. — Все дело в книге. — А если еще подробней? Едва став магом, я создал книгу, больше ради забавы и пробы сил, но с тайной целью отослать ее сыну, на память. Я говорил, что воин из него получился неважный. Он рос человеком мирным, душой противясь войне и насилию. Мне было жаль, что воинская выучка, все знание, накопленные поколениями эвьеров исчезнет. И я сделал книгу, безделицу, в которой чернильные фигурки двигались, сражались, объясняя суть приемов, прославивших наш род на протяжении веков. Император посмотрел с интересом. Ты не рассказывал о книге. Она касалась лишь меня и сына, государь. И где теперь это чудо? Как попало в преступные руки дарителя? Почему книга не у меня, черт тебя побери? Зачем вам кипа бумаги, государь? У вас есть я. Со времен составления кодекса я создал немало ударов. Многие только для вашей руки. Император смягчился, точно ребенок, получивший игрушку взамен утерянной. Как ученик Ирея он мог не бояться соперников в славном рыцарском мастерстве. Я хочу на нее взглянуть. Распорядился упрямый монарх. «Воля ваша, мой государь!» Согласился мак отступил, наконец, от трона. Скривив губы, император долго смотрел ему вслед, бормоча невыполнимой угрозы для успокоения души, после чего, осушив залпом кубок, отправился отдыхать, завершая затянувшийся пир. Рей задержался в зале, пристально изучая гостей. линар о чем-то спешно договаривал с Вартом Дагойнором, Эмберли провожал печальным взглядом упорхнувшую вслед за мужем императрицу. Капитан Гонт с кислым видом обходил посты, сменяя гвардейцев серебряной роты на караулы дворцовой стражи. Было видно, что он устал, отчаянно хочет спать, но службу ставит превыше усталости. Маг продолжал осматривать редеющие группы гостей, допивающих вино, торопливо жующих и говорящих о всякой всячине. Почти потерял надежду и повернулся, чтобы уйти, но тут вдруг увидел ее и тотчас забыл о прочих заботах ушедшего дня. Девушка совсем не смотрела в его сторону. Черные волосы разметались по плечам, ветер сорвал с них яркую рысью шкуру, и неброский походный камзол почти сливался со скалами, точно змеиной кожи. Незнакомка пристально смотрела в небо, безнадежно кривя красивые губы. Весь вид ее выражал отчаяние и обреченность, она не ждала помощи, не верила в победу, но готова была биться до смертного хрипа. Рейс моргнул, и на сменило цвет. Черноволосая незнакомка в рысьей шкуре стояла в проеме дальнего окна, надежно скрытая тяжелой портьерой, пристально смотрела в ночное небо и неторопливо потягивала вино из хрустального кубка, кривя красивые губы. Меховой плащ чуть сдвинулся, обнажая стройное и загорелое бедро, едва прикрытое кожаной курткой. лодыжку, обтянутую высоким мягким сапогом, и ножны с десятком метательных ножей. Это оружие, так же как и непременный ритуальный плащ, выдавали в ней уроженку далекой Викки, дочь жреца. Прочие же в одежде объяснялись частично немыслимой для сурового края жарой, частично нравом молодой ведьмы. Она была так притягательна, что маг невольно шагнул вперед. Она звала его, тянула то ли общей судьбой, то ли общим проклятием, обещая разделить то ли жизнь, то ли смерть. Но у Эрея не было желания разбирать этот сложный клубок мотивов. Он ждал, что она обернется, едва он двинется к ней, и точно. Красавица дернулась от окна и посмотрела ему в глаза, и во взгляде ее была упоительная двойственность, изумление и испуг, и что-то еще, от чего соблазнительный образ колыхался, плыл, таял, сливаясь с тьмой за портьерой. Когда рей дошел, наконец, до окна, от чаровницы остался лишь аромат медовых яблок, как послевкусие вина, как анголосок Минуэта. И за окном там, в непроглядной темноте, сияла нестерпимым светом Эйла Рейна, звезда надежды. Маг поймал себя на том, что улыбается звезде. — Кем бы ни была эта девушка, — размышлял он, стоя в оконном проеме. Он, несомненно, связан и с ней, и с ее медноглазым кавалером. Он слышит их присутствие, ощущает в пространстве, чует точно зверь, отголоски запаха и беды. Он боится этих встреч, насколько вообще маг может бояться, но и жаждет их всей душой. Ждет, будто в эти минуты соединяется разбитая на части мозаика, складывается кусочек к кусочку, сплетая новую судьбу, недобрую, но цельную. Он не мог понять, от чего это с ним происходит. Он очень не любил чего-то не понимать, а потому отложил решение проблемы до утра. На рассвете Рею думалось лучше, будто освобожденное солнце придавало новые силы заблудившемуся разуму, подстегивало точно всадник с кокуна. До рассвета оставалось не так много времени, стоило употребить его с толком и попытаться отдохнуть. Маг одолел половину пути к своей спальне, запрятанный в самый дальний, труднодоступный угол дворца, как пронзительный женский крик, услышанный скорее сердцем, чем ушами, заставил его опрометью кинуться обратно. Он помчался по коридорам, почти не касаясь паркета, прыгая через три ступеньки, сбивая придворных и слуг, внушая ужас одним своим появлением. Он проносился мимо столбенеющих людей, двигаясь на грани способностей. От того, что другие остались глухи, продолжали веселиться и неспешно беседовать, Делалось еще страшнее. Ему казалось, что сходит с ума, теряет единственный, чем всерьез дорожил — рассудок. И все же рвал, жил и выкладываясь в дикой звериной скачке. Не сбавляя скорость, он раскидал стражу серебряной роты и выбил ногой дверь в покое императора. Застыв на миг перед растерянным радом, скинувшим камзол и отдавшимся во власть куаферов, он ринулся дальше, в тот конец коридора, где была почивальня государыни. Перед бравыми гвардейцами, скрестившими алебарды, нерешительно топтался отец Свальд, пытаясь убедить упрямцев, заслонившихся от него серебром. Светлый тоже почувствовал что-то, поймал силой дара и тщетно пытался упредить опасность. Из-за тяжелых створок раздался вскрик, слышимый, реальный, за ним едва уловимый стон, полный муки. Гвардия дрогнула, невольно оглянувшись, и налетевший маг кратким заклятием снес охрану вместе с дверью. Он не сразу разглядел Рандиру, скрытый царивший в комнате мгло и упавшим на ложе балдахином, но, повинуясь щелчку руки с длинными черненными ногтями, захлопнулись все окна покоев, и по стенам побежала огненная рунная вязь, замыкая комнату в магический кокон. Прорвавшийся следом с вальд торопливо сдернул полог и склонился над потерявшей сознание Ранди, пробуя нащупать заветную жилку на шее. «Жива!» — кратко доложил он вошедшему в опочивальню императору. — Все в порядке. Полок на нее упал, она испугалась. Уже приходит в себя. — Снова ты? — рябкнул сбешенный рад советнику, швыряя в стражу полотенцем в остатках питательной маски. — Какого черта ты вытворяешь? Возможно, Мака ответил бы, кратко и предельно доступно, но тут, услышав голос мужа, очнулась государыня. — Помогите! — прошептала бледная, как смерть Рандира, обводя комнату ополоумевшим взглядом. — Пощадите меня, пожалуйста! «Успокойся, душа моя!» Брат поспешно присел на кровать к жене и крепко обнял, замыкая в кольце рук. «Это сон, всего лишь сон, все хорошо!» «Да!» Покорно закивала Ранди, понемногу приходя в себя. «Сон! Какой страшный сон! Друг мой, какой ужас! У меня до сих пор трясутся руки!» «Что вам приснилось, государыня?» Отец Свальд снял с пояса кошель с травами, выбрал придирчиво пару стебельков Растер в пальцах и принялся массировать виски императрицы. «Вы нам расскажите, и вам сразу станет легче и спокойней Все забудется, вот увидите». «Да». Снова вздохнула Рандира, с наслаждением втягивая терпкий травянистый запах. «Конечно, отче, только... только защитите меня от него. Сон, всего лишь сон. Боже единый, какое счастье, что это сон. Я чуть с ума не сошла, когда он вышел из стены». и протянул ко мне свои страшные руки. «Он?» — осторожно переспросил император, но смолк под гневным взглядом звездочета. «Он!» — подтвердила государыня и задрожала всем телом. «Может, оно, но, думаю, все-таки... И руки, руки его! Они тянулись ко мне, тянулись, все росли, становились длиннее. Я заслонилась портьерой, но руки его прошли через ткани, коснулись меня». Я знала, чувствовала, что эти пальцы пройдут сквозь мою плоть так же просто, как сквозь бархат, что они кинжалами вонзятся в мой живот, раздерут в клочья внутренности и вырвут вместе с утробой зародыш моего ребенка. Я пыталась кричать, но воздух точно загустел, не пропускал звуки. Я едва могла дышать, захлебывалась и тонула, а эти пальцы... — Тише, тише, любовь моя! — как маленькой зашептал ей император, с тревогой поглядывая на магов. «Что же здесь произошло такое?» «Полагаю, мы оба услышали этот мысленный призыв о помощи, государь». Свальд оглянулся на окаменевшего Рея и поспешил ответить на вопрос императора. «Я находился неподалеку. Что до советника, то, приняв на себя часть судьбы императрицы, он способен теперь чуять грозящую ей опасность, явную или мнимую. Впрочем, упавший на государыню полог вполне мог задушить ее, пока она была без сознания». «Даже так?» — нахмурился Рат и еще сильнее прижал к себе Рандиру. «Что ж, остаток ночи супруга проведет под моей защитой. Уж я позабочусь, чтобы на нее не падали всякие тряпки. Идем, душа моя!» «Одну минуту, если можно, государь!» — остановил их светлый маг. «Государыня, прошу вас, откуда у вас это безделица?» Рандира задумчиво осмотрела амулет, извлеченный свальдом из-под подушки. Пожала плечами... это опасно гневно спросил император о боже ушедший нет просто мне кажется его прислала моя дочь а я не видел ее с тех самых пор как точно всплеснула руками рандира обращаясь скорее к мужу чем к склонившемуся звездоччету вещицу прислала рейна дня три или четыре назад это шутка лори господин звездоччет и с ней все в полном порядке почему вы считаете этот подарок шуткой спросила рей «О, она советовала спать в обнимку с этой фигуркой в отсутствие мужа». Оправившись от испуга Рандира, лукаво взглянула на Рада. «И тогда он обязательно навестит меня в спальне. А ведь она оказалась права». Император нежно поцеловал ей руку, но тут Ранди призадумалась и изумленно посмотрела на странный силуэт, сплав неведомых руд. «Боже, Единый, этот человечек присутствовал в моем сне. Он охранял меня». — Отводил проклятые руки существа, был моим щитом. Как интересно. — Идем, дорогая, — потребовал император, и больше никто не посмел задерживать венценосную пару. Вслед за государем удалилась и гвардия. В покоях государы не воцарилось молчание, а потом, когда тишина сделалась невыносимо, свальт спросил. — Вы нашли то, что искали, друг мой? — Он ушел. — Жаль. — Покажите мне, откуда он явился. — — Вот здесь. Видите, цвет рун меняется на синий. — Вода? — Скорее всего. Трудно разобрать. А вышел он сквозь наружную стену за какие-то секунды до заклинания. — Не поймать? — Ищи демона в поле. Сфальт грязно выругался, ничуть не стесняясь высокого сана. Повертел в руках позабытый рандир и амулет, вздохнул. — Как не прискорбно сознавать, друг мой. Но моя дочь и ваша воспитанница — воровка. Лишь воровством и обманом можно вывести из святой земли эту вещь, именуемую также ловцом демонов. Господи, я чуть не умер со стыда. Умрите, если вам угодно, пресвятой отец, но дочь оставьте в покое. Если б не ловец... В общем, рандира живая это главное. «Одного не могу понять», — прошептал, качая головой отец Свальд, — «за что так крепко взялись за государыню?» Ведь это ангел во плоти, пресветлый эльф. — Знаете, друг мой, — предложил Ирей, — опроведите расследование. Возможно, мы ошибаемся, и ответ лежит в деяниях предков государыни. Если бы вы, имея доступ к архивам братства, составили гороскоп, а попутно родовое древо рандирует, тогда... — Я немедленно этим займусь! — вскричал Свальд, но Ирей удержал монаха. — Вы немедленно отправляетесь спать. «Нам всем нужен отдых. Завтра предстоит трудный день!» Свальд подергался, повздыхал, но покорился судьбе. Мак, довязав охранный круг и расставив новые караулы, добрался, наконец, до своей спальни, повалился на кровати, тотчас уснул. Ночь, неспокойная и короткая, не принесла ему ни ответов, ни облегчения, лишь поманила отдыхом и, неторопливо потягиваясь, уступила место новому дню, финальному дню турнира в Монтрее. Хмурый и злой на всю святотенье Рейни охотно встал, освежился в дворцовой купальне и поспешил на ресталище, куда загодя стекалась жадная до развязки публика. Рандира улыбалась подданным, и хотя была бы обычного, успела позабыть о ночных кошмарах. Император недовольно щурился на солнце, вторя ему в арт клевал носом в кресле и отчаянно зевал широкую ладонь. Ночная суета вокруг государыни не прошла мимо селтов. Люди Эмберли стояли стражей неподалеку от покоев императрицы и подали сигнал тревоги командиру, задержавшемуся во дворце. Горячий селт тотчас явился и взялся лично помогать Ирею, подняв большую часть своего гарнизона, и угомонить его стоило магу неоправданно больших усилий. Спасло ситуацию лишь появление старого варта, который, вняв увещевание мага, сменил сына на посту и решительно погнал юнца спать и набираться сил перед главным сражением. Но вот удалось ли Эмберли уснуть, оставалось загадкой. Впрочем, как не небеспочвенно подозревал рей сопернику Дагу и Нора, Дарителю, тоже не пришлось спать в эту неспокойную ночь. Герольды объявляли имена рыцари и приглашали их на ресталище. Доблестные герои турнира выезжали в круг, показывали себя, красовались перед трибунами и направляли коней к специально воздвигнутым барьерам, на которых уже держались щиты с гербами зачинщиков. Тем и славен был последний день императорского турнира, что с одной стороны допускались к нему лишь избранные, показавшие себя в битвах, снискавшие славу и почет, а с другой стороны в поединке мог принять участие любой желающий, даже рыцарь безродный, не сражавшийся в основном состязании по причинам личным или государственным. Фаворитами по-прежнему были Эмберли Дагойнор и, и Даритель, сумевшие на протяжении турнира сохранить инкогнито, соблюсти тайну и накалить интерес публики до предела. Все жаждали повторения давешнего поединка, способного выявить истинного победителя, ибо никто не верил всерьез, что найдется смельчак, способный бросить вызов вождям. Поначалу все шло обыденно. Охотники из оставшихся неудел воинов били копьями в щиты тех, кто выглядел послабее, сшибались, падали, иногда доходило до мечей. Доблестный селт Тирп де Шоллер сумел выбить из седла зачинщика из ферров, чем снизкал из закучавших трибун и признательность самого варта Дагуэнора. Тот одарил победителя повышением в чине, что не только в сельте служило лучшей наградой воину, и слегка очнувшись от дремы остановил задумчивый взгляд на викарде Возможно, сказалась бессонная ночь, притупившая разум и осторожность. Возможно, сел-то захотелось поддеть несостоявшегося союзника. Но вард обратился к рваному щиту с упреком. «Вот этот молодец, суровый брат мой, давеча похвалялся явить нам воинское искусство варваров. А сегодня, когда судьба дает ему шанс, вновь жмется за твоим креслом, изображая оруженосца с усердием, достойным нового шута. Нам право любопытно узнать». Что это за школа, взрастившая столь отважных воителей? Допущенные в императорскую ложу воины сдержанно засмеялись. Рандира покраснела от обиды, сжала кулачки, но краткий жест Ирея удержал ее на месте. Сканваны неодобрительно зашумели, готовые сами кинуться на ресталище. Ральт нахмурил брови и кратко глянул на Викарда. Великан улыбнулся и повел могучими, стасковавшимися под делу плечами. — Ну, дозволь, вождь! Пробосил он, склоняясь к Ральту. «Дозволь, государь!» Протянул он молящую руку к императору. «Иди уже!» — отмахнулся грозный сканван. «Сами напросились. Будут знать, как порочить святое место. Покажи, на что способны подмастерья Скалистого острова!» Император кивнул, что до Ирея тот начал долгом предупредить побратима. «Смотри, тебе придется драться по правилам Ючини». «А мне единый черт, как драться!» — весело возразил Викарт. «Могу и по правилам. Благослови слугу своего, государыня!» Он склонился перед рандирой и протянул к ней двуручник. «Не слугу я благословляю, а друга и заступника!» Искренне поправила его императрица и осенила меч великана единую чертою. Викарт, загодя облаченный в легкую, но прочную кольчугу работы славных русских мастеров, Тотчас надел гардский шлем с кольчужной бармицей и легко махнул через перила ложи прямо на ресталище. «Он собирается биться в этом колпаке без забрала?» — изумился линар до того избегавший колкости и иных комментариев. «Воины-инчане либо безумцы, либо отчаянные храбрецы!» «Одно другому не мешает», — пожал плечом маг и больше на разговоры не отвлекался. Богатырь между тем громким свистом подозвал любимую кобылу, Крапчатое, неспешно бившая копытом у ограды ресталище, вырвало повод у младшего конюха и помчалась к хозяину, сверкая на солнце доспехами. Кобыла не слишком жаловала все эти блестящие штуки, призванные защитить бока, но лишь утяжелявшие и без того нелегкую ношу, но покорно облачалась в них всякий раз, когда хозяин видел в этом нужду. Она была на редкость выносливой и сильной, и даже не присела, когда Викард вскочил в седло, направляя ее в угол ристалища Выбрав в избытке копий копьецо по руке, Инчианин развернул кобылу и погнал к зачинщикам. Вопреки ожиданиям разволновавшегося вдруг варта, могучий варвар первым делом ткнул копьем в щит дарителя, да так будто мечтал свести старые счеты. Щит дрогнул и вдруг упал с опоры, тяжко ударившись о землю. Вместо герба на щите значился орел, несущий в когтях тяжелый меч. От удара по изображению пошла трещина, будто молния перечеркнула меч, сломала ненадежной былинкой. «Эффектно!» — кивнул Варт рваному щиту, радуясь, что не его герб подвергся такому испытанию. «Этого у него не отнимешь!» — не стал спорить Ральт. Даритель неторопливо выехал из рядов ферстских зачинщиков, осмотрел свой парадный щит, гневно ударил кулаком о кулак. «Извини!» Пробасил инчанин, изображая смущение. «Я не хотел, оно само!» Смущение подходило его лицу, как кровожадность монаху. «Жизнь, похоже, тебе недорога!» Мрачная иголка посетовалась под забрал даритель «И что же ты нарываешься все время?» «Я?» — искренне удивился Викард. «Впрочем, не замечая его возгласа, продолжил безымянный рыцарь, от чего бы не попробовать на зуб инчанинскую котлету?» «Славно пошутил!» — порадовался варвар. «Нам еще чуток продержаться, а там и солнце затмит. Ничью протрубят!» Инчанин возвышался над противником подобно горе, едва ли не на полторы головы превышая его ростом и вдвое превосходя в плечах. И хотя конь дарителя свысока косился на низкорослую кобылу, самому рыцарю приходилось задирать голову в беседе с варваром. По трибунам пронесся нервный смешок, И точно в ему воины, наконец, разъехались и принялись готовиться к битве. — Вот ведь вымахал детина, чтоб ему! — благодушно вырубался ральт Поднялся, дубок, над порослью. — Эй, там! — внезапно крикнул он своим сканваном. — Смотреть у меня! Потом подробно распрошу как было дело. В приказе не было нужды. Против фаворита турнира выезжал подмастерь Еросской школы скалистого острова, Легендарный во всем суровом крае. Зрелище стоило того, чтобы обернуться изваянием, неживой скалою. В нестройной толпе варваров стихли разговоры и смешки. Многие припрятали до поры каленые орехи, коими из безделья баловались на протяжении турнира. Между тем рыцари на поле разъехались, подтянули подпруги, проверили брони и дали маршалам знак, что готовы начинать. Сверкающие латами маршалы турнира лично осмотрели их вооружение и кивнули герольдам. Те затрубили, призывая свидетелей свидетели стороны светотени и благое солнце. Смолкли на миг, но тотчас по знаку императора дали новый сигнал, побуждающий к действию. Воины ударили пятками в бока коней и понеслись навстречу друг другу. Знаменитый и коготь, не единожды за этот турнир выручавший дарителя, Викард отразил без труда. Напротив, ответ великана едва не выбил из седла обнаглевшего безнаказанности Ферра. Даритель качнулся, но усидел, не потерял ни стремян, ни поводьев, сладил с конем и погнал его на второй круг. — Что ты делаешь, мальчишка? — выругался про себя Ирей. — Противник много выше и тяжелее тебя, мракоборец, черт возьми, а ты выезжаешь как на прогулку. Думай, зараза! Даритель подумал, хорошенько подумал. Неторопливо подтягивая подпругу и придирчиво выбирая новое копье, Викард тем временем забавлял толпу, вращая в ручище копьецо, точно фигляр тросточку, подбрасывал, ловил металл и пускал за ним крапчатую скачь, в общем, отдыхал как умел. Вот снова протрубили герольды. Рыцари пришпорились кокунов и помчались, набирая скорость. Упали в упоры копья. Вскинулись руки со щитами ближе, ближе. Удар был столь силен, что лошади осели на задние ноги, жалобно вскидывая точеные морды. Адский скрежет заставил публику зажать уши. Копья треснули, разлетелись, норовя ранить осколками поединщиков. Едва даритель опустил копье перед атакой, и Рей понял, что рыцарь затеял укус змеи, что позволял крушить весьма громоздких соперников. Но Викард и сам был гибок и подвижен, текучка как ртуть, скользок, как змей. Даритель снова недооценивал соперника. Не признавал за ним достоинств, кроме роста и непомерной силы. В последний миг он даже сделал финт, переведя копье чуть выше, метя в незащищенный забралом подбородок варвара, намереваясь не то смутить, не то запутать, но Викард не повелся. И маг был уверен, за подобные шутки побратим накажет сурово. Противники сменили копья и в третий раз пошли на сближение. Трибуны затаили дыхание, какая-то впечатлительная дама испуганно вскрикнула. А потом все произошло так быстро, что ни вожди в императорской ложе, ни герольды, ни жадные до зрелищ публика не смогли понять, что же случилось. от чего то всем показалось, что инчанин потерял копье. Оно взлетело высоко над головами, и даритель ударил. Прямо, мощно, красиво до судорог. но точно сам наткнулся на стену и вылетел из седла. А варвар поскакал себе дальше, с разгону посылая копье в покрытый трещинами щит противника. Пока соображали, откуда он вытащил копье, следили, как падает насквозь провитый щит. Проклятый варвар успел повернуть свою лошаденку, подскакал к опрокинутому в песок дарителю и приставил к шее рыцаря внушительный двуручник. Император тотчас остановил поединок, и после кивка Диксота, следившего за духом и буквой закона, признал инчянина победителем. рей был полностью согласен с глазом. Хотя побратим позволил себе вольности, коих и так достаточно скопилось за историю турнира, победа была чистой, по правилам просвещенного Ючиня. Просто схватка была неравна. Слишком мало знавали в светотени приемов, способных выбить из седла грозного варвара, И щит ему скорее мешал, чем защищал могучий торс. И копье служило досадной помехой. Оттого и подкинул он копьецо, чтобы перехватить под самую пику. И когда Даритель, неосторожно и неумно позволивший себе прямой удар, едва не сломал руку, столкнувшись с каменным идолом вместо человека, искривился от боли и отшатнулся, освобождая кисть, Викард ударил сам, скорее рукой, чем оружием, по варварской привычке доверяя кулаку. Остреё копья коснулась щита в точке, предписанной кодексом правил. Дальше вход пошло к плечо, неукротимым рычагом выталкивая недруга, снимая с седла вместе с лопнувшими стременами, выкидывая на песок кристаллища Боже, ушедший! — потрясённо прошептал варт Дагуэйнор. — Ну-о, поразмялся, малыш! — довольно хмыкнул ральт рваный щит. — Поголумелся над ючинянином. — Теперь, помолясь, возьмемся за дальнего родича, ибо, как шепчет мне сердце, — повернулся он к побелевшему варту, — исходим мы от единых корней во славу Господа и тивы. И в самом деле Викард, не обращая внимания на приветственный и ликующий гул толпы, не дожидаясь, пока аресталище покинет Даритель, прихватил свежее копье и лихо скинул щит Эмберли до Гуйнора. Сердце варвара радовалось битве. и на открытом лице светилось неподдельное счастье, еще больше заводившее толпу. «Берсерк! Берсерк!» — вопили горожане, мешаясь со знатью, неведомо откуда вынув это прозвище и превратив его в воинственный клич. «Ваш побратим, похоже, не отличается ни аккуратностью, ни вежливостью!» — вскричал Варт, указывая магу на сбитый щит. «На этот раз он обошелся без царапин», — пожал плечами рей. Эмберли Дагуэйнор успел подготовиться к поединку. Более того, наблюдая за дарителем, он сделал выводы и принял к сведению его ошибки. Он признал в варваре великого мастера и к поединку подошел как к битве с равным. Впрочем, начало поединка, торжественно возвещенное Герольдами, Рей не увидел. Как раз в этот миг один из пажей императора подобрался вплотную к трону и сунул в руку мага сложенный в четверо лист бумаги. Прошептав охранное заклятие, Рей вскрыл записку и позволил себе жест удивления. В записке значилось. «Ни в коем случае не отпускайте Ленара. Пусть останется при государе гостем ли, пленником, братом любимым, но будет под надзором, в столице, лучше всего в подземелье. И храни нас, единый бог!» Подписи не было, но маг и без нее узнал руку Лорейны. Дождавшись, когда противники на ресталище разъедутся менять сломанные копья, маг протянул записку императору. рат небрежно пробежал ее глазами, дернул бровью и вернул с выражением равнодушия и скуки на лице. Потом неторопливо кивнул. Маг оглядел императорскую ложу, интересуясь реакцией, но все взгляды были прикованы к арене. Вард да, нор шумно дышал, точно вынырнувший на поверхность пловец. Рваный щит подшучивал над ним и сулил многие беды за хулу на скалистый остров. Похоже, что Эмберли просто чудом остался в седле. Об этом говорили и испуганные глазищи Рандиры. Ленар же был настолько безучастен к творимому на арене, что казался другим человеком, незнакомым, чужим. Чувствовалось, что опротивили ему и турнир, и кресло в императорской ложе, и собственная незавидная роль... Душа принца рвалась на простор, стремилась сотрясать основы империи и мира, но была обречена на бездействие. Между тем Герольды протрубили сигнал, и Витязи вновь сошлись. Маг заметил, что Эмберли Дагуэнор стремится не столько выиграть, сколько усидеть в седле, не поддаться на козни богатого уловками Викарда. Похоже было, что молодой селк мечтал свести поединок к бою на мечах. И карт точно подслушал его мысли и сломав очередное копье во всеуслышание предложил молодому дагу и нору сразу перейти к пешим забавам толпа обиженно загалдела завыла но мощный бас инчанина мигом утихоммерил самых буйных охотчих до крови зрителей становится скучно гаркнул богатырь во всю силу могучих легких не пожалеете клянусь идтивой зачем лошадок за зря гонять Маршалы турнира могли пресечь самодеятельность Викарда на корню, воззвав через Герольда к императору, но противник инчанина был не против. В пику варвару Дагуэй Нор запросил небольшой отдых, что было даровано ему ввиду ситуации, выходящей за страницы турнирного кодекса. Пользуясь передышкой, Эмберли удалился в шатер и, сменив пропитавшуюся потом рубаху, натянул кольчужку, усиленную оплечием, но легкую, струящуюся точно шелковый платок. богато украшенной чеканкой и филигранью. Поразмыслив, он поставил поножи, похоже, не слишком доверяя варварской манере вести поединок, подогнал покореженный копьем шлем, с которого снял кавалерийский плюмаш. Надежно примотав темляк, сел вышел на воздух и закрутил рукой, разминая уставшую кисть, готовясь к новым подвигам во славу сельты и государни Рандиры, теряя меч и заставляя рукоять вернуться в ладонь, точно сокола на перчатку. Викард тем временем обстоятельно занялся крапчатой. Он лично проводил взмыленную кобылу в тень навеса, неторопливо снял с нее лишний груз доспехов, пожурил за неповоротливость, но, к вязчему восторгу публики, наградил морковкой, извлеченной из шлема. Он не готовился, не разминался, стоял себе в тенеочке хрустел второй морковкой, не крапчатой, и в ус не дул. Такое безразличие впечатляло народ едва ли не сильнее приготовлений Дагу и Нора, Наконец они снова сошлись, и тут же произошла очередная заминка. Едва громадный Викард буквально навис над изящным Дагу, маршалы поспешили остановить поединок и воззвали к суду императора. Рад не без интереса выслушал новую проблему и призадумался. Выяснилось, что инчанин отказался менять любимый двуручник на более легкий меч, и рядом с ним полуторный меч Дагу и Нора казался детской игрушкой. Богатырь и так имел немалые преимущества в росте и силе, поэтому длина меча могла заметно повлиять на исход поединка. Маршалы турнира отказывались брать на себя ответственность. Император, поразмыслив, тоже не рискнул. Он предпочел обратиться к старому варту. — Нет во всей святотени народа лучше разбирающегося в вопросах рыцарской чести, чем сел ты, — любезно заметил рад улыбаясь старшему Дагу и Нору. «Рассудите же по совести вашего сына и славного варвара, маршал, и все мы с поклоном примем ваше решение». Вард Дагуэнор думал недолго. «В кодексе сказано, что супротивники должны биться равным оружием. Полагаю, слово «равный» в пояснениях не нуждается. Пусть, э, -э славный варвар возьмет легкий меч и бьется одной рукой». «Вы все слышали?» — кивнул император Герольдом. и те поспешили возвестить его волю народу. — Народ одобрительно завопил. — Дело ваше! — фыркнул в широкую ладонь Ральт рваный щит. — Он пытался уравнять шансы. — Что для его лапища, ваша фитюлька? Былинка, не больше! рей согласно кивнул, и варт побледнел, как песок центральной пустыни. На ресталище тем временем выступал неукротимый Викарт, показав для начала, что он и так собирался драться одной рукой. Варвар довольно долго крутил двуручником восьмерки, подбрасывал и ловил, перекидывал из ладони в ладонь, делал выпады и уходил в защиту. Когда толпа прочувствовала, на что способен он с тяжелым мечом и заревела в предвкушении, великан чуть оглянулся на императорскую ложу и покорно сменил оружие. Встал, как полагаясь, поклонился, как велел дурацкий ючинский обычай и кивнул противнику «Нападай, мол». Эмберли Дагуэнор прищурил глаза и провел пробную атаку. Маг зацепил краем глаза Дарителя. Поверженный рыцарь не ушел с ресталища и ревниво следил за соперником. Эмберли Дагуэнор сумел пройти дальше и теперь играл партию, в которой по праву считался мастером. Неважно, чем закончится поединок с варваром, даритель Селт уже победил. Безымянный рыцарь проиграл турнир, обещавший стать первой ступенью триумфа и мести. Дурак, беззлобно подумал Ирей, отворачиваясь и наблюдая, как побратим издевается над прославленным фехтовальщиком Сельты. Тебя сама судьба пощадила, а ты и не понял, дурак. Быть выбитым из седла не позорно. Приём был не слишком честным, да и конь мог споткнуться, не кстати. Тот, кто верит в свое мастерство, как в возвращение Господне, неизбежно забывает о грубой силе и платит за забывчивость. Меч другое дело. Меч в руке мастера способен на чудеса. Сила здесь ничего не решает. Наристалище тем временем творилось небывалое. Эмберли Дагуэйнор, признанный мастер клинка, не успевал за противником. Клинки звенели так, что покрывали неистовырев толпы, свист, брань, топот. Но все выпады Эмма шли в пустоту. Хотя Викард замер на месте истуканом. Даже чуть зарылся сапогами в песок, для верности. Перехватывала клинок неведомая сила, возникавшая из ниоткуда, направляла по ложному следу, вертела рукой достойного селта, как хотела. И было до слез обидно, ведь своя рука не чужая, а не властен над ней хоть вой. Варвара же руки слушались, и клинком он работал, что монах пером. Чиркал себе строчечки, одну, другую, точки, рифмы. Чем ответишь, Эмберли? «Нечем ответить». «Снова выпад поймал». Снова перехватил острием, насмешливый такой, нацеленный в кончик носа. Не ради жизни и победы, ради баловства, ради смеха направленный Вот, мол, тебе, вояка, и так тебя попробую и сяк, и наперекосяк. Бахвалился, меч ронял, ловил. Давай еще побахвалимся. Чуть освоившись, едва вздохнув, М. попробовал сменить тактику. Попытался выбраться из глухой защиты. Исхитрился даже провести пару неплохих атак, заработать одобрительный кивок проклятого варвара. А затем тот сорвался вдруг с места, точно час пришел, и сапоги отклеились. И закружил рядышком хищно скалясь и играючи сжали клинком, терпеливо обозначая незащищенные точки. Будто несмышленого мальчишку научить хотел ему разуму Эмберли был благодарным учеником и умел признавать поражение. Он понял, что судьба свела его с великим мастером, и, отбросив мечты о победе, просто впитывал все то, что щедро дарил ему инчианин. Он перестал думать об исходе сражения, о том, как расстроится отец, как нелепо выглядит он сам в глазах толпы и рандиры, и, отрешившись от суеты мирской, сумел успокоиться и сосредоточиться на главном, на вопросах Викарда и на своих ответах. «Умничка! Ай, молодца!» Даже в императорской ложе был слышен лихой свист инчанина. «Ай, добрый боец вырастет, знатный воин!» Иерей понял, что Дагуэйнор сумел выровнять бой. Он успел подумать, что если Эмберли сумеет продержаться до затмения... Жаль только, что у Викарда были свои планы на день. Финал поединка был печален, но ярок. Выйдя на краткий миг из-под контроля, варвар сумел натворить немало дел. отразить выпад Эмберли, закрутить его меч мощным смерчем, зайти сбоку и слегка помочь противнику потерять равновесие, аккуратно подхватить, почти отечески уложить в песок и собственным мечом прикрыть. Падение во время боя. По турнирным законам светотени поражение. Повинуясь немой мольбе Варта, император дал знак, приказ его подхватили герольды, во всеуслышание объявляя победу неистового инчаанина Викард тотчас ткнул в песок свой клинок и протянул руку Дагу и Нору. Эмберли крепко пожал протянутую ладонь и от избытка чувств преклонил колено, признавая инчаанина учителем и моля продлить обучение. Викард отрицательно мотнул головой, а данный в дни юности, запрещал под мастерью школы брать учеников вне стен монастыря Так пояснил его отказ рваный щит взъярившемуся варту. Толпа ревела полюбившийся клич. «Берсерк! Еще! Еще!» И Викард пошел публике навстречу. Вновь заковав в броню кобылу, он стал вызывать на поединок прочих зачинщиков, попеременно ферров и селтов, всех до единого, и каждого без церемоний клал в песок, выбивая с одного копейного удара, легко, будто орехи сшибал с дерева. Разделавшись с вождями, он не угомонился до тех пор, пока последний из учеников турнира не ткнулся носом в землю, признавая поражение, и был доволен, что управился со всеми до затмения. Когда не нашлось ему больше противников, Викард скинул под надоевшую броню, стянул промокшую насквозь рубаху, вызвав бурю эмоций у прекрасных дам и буквально пролетел по трибунам, едва касаясь ногами резных перил. Сделав таким образом положенный круг почета, Он сильно оттолкнулся от земли, взмыл в воздух, трижды перевернулся через голову и приземлился на одно колено перед императорской ложей. Восторгу зрителей не было предела. Из многих тысяч, заполнивших трибуны, пожалуй, один Ирей был недоволен и пробурчал сквозь зубы. «Возьми копье, сядь на кобылу и сделай все, как полагается, чучело!» Викард пожал могучими плечами и снова прыгнул, кувырнулся, Понесся по трибунам к своей ненаглядной крапчатой. Та встретила победитель довольным ржанием и горделиво забила копытом. Умница кобыла всем своим видом старалась показать, что победа хозяина и ее заслуга. Великан снова побаловал ее морковкой. — Хорош, разбойник! — засмеялся император, весьма довольный исходом поединка. — Когда пределе то и хлопот с ним никаких. — Теперь я понимаю. — скривил губы вард. — Почему вы, государь, так жаждали союза со Сканвой? — Сотня таких молодцов вполне способна заменить собой тысячное войско. — Ну, сотни у меня не было, — возразил развеселившийся ральт — Во-первых, в школе учат не только сканванов. А те же россы и гарды не в ответе за мои договоры. Во-вторых, мастера уперлись, не захотели допускать послушников в канун Дня Святого Эльбера. — Десяток собрал, и то добро. — Этот десяток, кстати, взял вашу прославленную крепость Легронт на границе. — Довольно, — прервал опасный разговор император. — Не будем сейчас урошить былое. К тому же Викард гард по рождению и не принимал участия в битве. — Доблестный маршал, вы должны извиниться перед рваным щитом и его дружиной за недобрые слова о скалистом острове. Старый вард пробурчал извинения. но, не сдержавшись, упрямо добавил, «Сдается мне только, что учили его не ваши хваленые мастера, а некий маг, в прошлом рыцарь с громким турнирным прошлым». Все тотчас уставились на Ирея, не пытаясь скрыть любопытство, но он не стал отвечать. За советника не кстати вступилась Рандира. В хрониках школы упоминается послушник Шарно, спустившийся смельт по тропе Райдак и принятый в знак уважения к роду Эвьерш. исходящему корнями из россы. Послушнику не хватало трех поясов, чтобы стать подмастерьем. Он самовольно покинул монастырь. А всему виной была война, что ваш дед, Сарт-да-Гуйнор, объявил королю Гарону. Я говорю это к тому, что подмастерью школы нечему учиться у послушника, маршал. Только и всего. — Он и здесь успел, — хлопнул себя по колену император. — Но откуда ты знаешь об этом, родная? — Рандира покраснела и прижала ладони к губам, почти испугавшись сказанного и раскаиваясь в излишней болтливости. Эрей с нескрываемым сарказмом посмотрел на нее, на побелевшего от досады Ральта, и, наклонившись к уху императора, пояснил. «Старший брат госпожи является мастером, государь. С тех пор, как он принял сан, он стал гордостью рода, но утратил право наследование «Ясно». кивнул ему император, удивленный явлением нового родича. — Как его зовут? — Мастин, государь. И он нарушил устав, вскрыв архивы монастыря, чтобы утешить отца. Узнав, что я был послушником школы, Ральт с легким сердцем отпустил со мной дочь Вьючинь. Рваный щит буравил Рандиру гневным взглядом. Тем временем Викард вновь сгромоздился на крапчатую и, прихватив копье, проскакал под бочей несположенный круг. Он не мог считаться победителем всего турнира, поскольку не участвовал в прочих сражениях. Но столь безоговорочная победа последнего дня давала ему право выбрать королеву, о чем возвестили Герольды. На копье Витязю прицепили золотой венец с агатом, камнем счастливой судьбы, и расправили кружевное покрывало. Викард тронул пятками кобылу, без колебаний и размышлений направив к императорской ложе. Крапчатая взвелась свечкой, понеслась стрелой, взяв с места, точно сорвавшись с тетивы. Резко осадила бег возле самого балкона и загорцевала, красуясь собой и седаком Варвар, невольно в ей, подкрутил роскошный ус и опустил копье к самым коленям рандиры. — Я не знаю иной королевы, госпожа! — улыбнулся инчанин под гром оваций. Служанки императрицы-точас подхватили венец, чтобы увенчать короны ее косы, а Викард спешился и преклонил колено перед государыней. Взревели трубы, вслед за трубами взревела впечатлительная публика. Император сам проводил супругу на заранее подготовленный трон, и то, что королевой турнира ее выбрал совсем другой воин, не играло никакой роли в срепетированной заранее пьесе. Важен был только итог. Когда всеобщее ликование стихло, и именитые гости от души поздравили государыню, признавая решение варвары единственно верным, Рандири поднесли тяжелый кубок, полный молодого веселого вина. Она пригубила вино в честь истока лета и плеснула жертвенной влаги ушедшему богу на небольшой алтарь, освященный дискотом, и пустила кубок по кругу, позволяя гостям причаститься к светлому празднику. Последним из кубка пил император, завершая круг, замыкая на себе долгую цепь преемственности, отождествляя себя с единым Господом Святотени. Едва коснулась его губ последняя капля, вновь загремели трубы, и герольды, охрипшими от усердия голосами, возвестили, что исток лета настал, и турнир в честь его состоялся. Предъясные очи государыни предстали три победителя, жаждущие награды, Безымянный рыцарь по прозвищу Даритель, варвар сурового края, гард по прозвищу Викард и вождь славной сельты, сын маршала Эмберли, Даго и Нор. Лишь королева турнира могла разрешить их спор и вручить вожделенную награду. — Помоги же нам, душа моя! — улыбнулся супругий император. — Вот три славных витязя, радовавшие нас своим непревзойденным искусством! Вручи кубок тому, кого считаешь достойным высокой чести быть занесенным в скрижале летописцев, как победитель турнира в Антрее. Но для начала пусть рыцари обнажат головы и преклонят колено, соглашаясь с твоим приговором. Эмберли Дагу и Нор и Викард охотно стянули шлемы и кое-как пригладили мокрые от пота волосы, склоняясь перед государыней. Стало заметно, что Эм благодарен варвару и счастлив видеть королевой турнира даму своего сердца. Викард чувствовал себя лишним на церемонии и явно тяготился новой ролью. Мыслями он был далеко, в пронзительно-холодном горном потоке возлюбленных мельт. Во взоре великана читалась скука и безысходная тоска по завершившейся потасовке. Безымянный рыцарь по прозвищу «Даритель» помедлил, раздумывая над приказом императора, но военная привычка сделала дело, и рыцарь неохотно снял глухой шлем и упал на дно колено Завороженная толпа ахнула. — Да он совсем мальчишка! — возмутился вард Дагуйнор. — Как посмел он пролезть на турнир в обход чинов и правил? — Он не мальчишка! — сурово осадил его император. — Перед вами рыцарь Даргонт, капитан Серебряной роты, а со вчерашнего дня полуполковник моей личной гвардии. — Запомните это имя, маршал Дагуйнор! — Уверен, вы услышите его не единожды. — Сему юноше доверяем мы защиту империи от врагов, внешних и внутренних. Даргонт слегка приподнял голову, тая в глазах гремучую смесь торжества и разочарования. В своих честолюбивых мечтаниях он зашел дальше и обнимал уже твердой рукой маршальский жезл, но чин полуполковника и личная похвала императора дорогого стоили. и позволяли гордиться достигнутым. «Я вижу», — улыбнулась Рандира, поднимая тяжелый кубок, «что двоих славных рыцарей уже вознаградила щедрая судьба. Брат мой Викард был счастлив неожиданной битвой, возможностью отстоять часть скалистого острова. Подмастерья школы не ищут иных наград. Капитан Гонд доказал свою преданность императору и империи, готовность защищать их до последнего вздоха, за что получил немалое повышение в чине». Господь справедлив, ибо каждому воздает по заслугам, оставляя последнее слова за самым достойным. Хочу напомнить именитым гостям, рыцарству, знати и простому люду, что в первый день полуполковник Гонт уступил рыцарю дагуинору в состязании с кольцами. На второй и третий день они были равны, выказывая чудеса отваги и мудрости. В последний день турнира Эмберли Дагуэнор продержался дольше отважного Гонта, уступив Викарду лишь в поединке на мечах. Думаю, я не пойду против совести и не покривлю душой, отдав первенство в турнире достойнейшему, рыцарю Дагуэйнору, сыну маршала дружественной нам сельты. Старый вард Дагуэйнор первый подскочил с места и закричал «Славься, государыня!». Трибуны рыдали от избытка эмоций, зрители заключали друг друга в объятия и поздравляли с победой, забыв про и политические распри. и каждый признавал, что турнир удался как никогда. Эмберли Дагуэнор, победитель императорского турнира в Монтрее, принял кубок чистейшей меди из рук своей королевы, высшую награду, символ лета как исток, знак удачи и благоденствия той страны, что завоевала талисман в ритуальных схватках. Рыцарь пытался хмурить брови и держать торжественный вид, но сиял ярче кубка. И во взгляде его, устремленном на рандиру, читалось неприкрытое обожание. Добивался подобного поворота событий император, или его планы так далеко не заходили, но отныне грозная и неспокойная сельта сделалась ручным тигром у ног своей повелительницы, ловящим каждый жест хозяйки и готовым разорвать любого обидчика. Император смотрел на супругу с гордостью и любовью. Оба соперника Эмберли поддались всеобщему ликованию. Орали громче всех и норовили дружески хлопнуть победителя по плечу. Эм не противился. Впрочем, Эрей не был уверен, что он вообще хоть что-то замечал, поглощенный созерцанием рандиры. Когда восторг поутих маршал Варт отер слезы и обессиленный упал в свое кресло. Довольный Ральт ткнул его в бок и хмыкнул в густую бороду. — Что, хороша моя дочь? — Прирожденный вождь. — Об одном жалею. признал утомленный Дагу Эйнор, пытаясь хоть как-то отдышаться, что не прислал сватов раньше рада. Небось, не отказал бы дальнему родичу. — Гнать бы не стал, — степенно кивнул рваный щит. Эрей слушал их разговор в полуха, щурясь на беспощадное солнце. По окончании турнира и объявлении победителя он перестал интересоваться происходящим на ресталище и теперь не сводил глаз с Линара, старавшегося слиться с креслом. Дважды принц делал попытку встать, но натыкался на взгляд мага и падал обратно, впиваясь пальцами в подлокотники. Его рыцари не сдержались, кинулись на арену чествовать победителей, его слуг перехватила бдительные стражи императора, хваленая серебряная рота. Ленар с тоской поглядывал на небо и кусал губы, растянутые в кривой, понимающей улыбки. Когда он вновь предпринял попытку уйти, По знаку Эрея гвардия окружила принца плотным кольцом и доставила во дворец, в личные апартаменты. Арест мятежного родича прошел незаметно и безболезненно для окружающих. Завершало турнир пышное пиршество и потешные бои лицедеев. Было выпито море вина, рекой лились клятвы в вечной верности и дружбе. Дело дошло до братания и обмена оружием. За общим ликованием никто не заметил отсутствие принца. А если кто заподозрил неладное, недосуг было утолять неуместное любопытство».